Часть вторая. Глава первая. Нечастый гость. Я вернулся в Ханчжоу. Погода там все еще была холодной. Магазин безлюден, как и всегда. Ван Мэн, увидев меня, натянул на лицо маску смертельной усталости. С первого взгляда он не узнал меня, решил, что я покупатель. Я лишь горько улыбнулся. Из головы не выходил разговор с моими друзьями. Я чувствовал себя неловко, но не мог снова расспрашивать третьего дядю, опасаясь, что он станет упрекать меня в недоверии и нерешительности. Поделиться гнетущими мыслями было не с кем. Я вынужден был присутствовать в магазине каждый день, но делать там нечего, и я занимался тем, что частенько играл в шахматы с хозяином соседнего магазина». Он говорил, что в этом году обстоятельства сложились не лучшим образом, и дела торговые идут не очень хорошо. Те, кому повезло, живут на сэкономленные деньги и не торопятся вести торговлю себе в убыток. Это странно, но все, что меня раздражало, после приезда в Ханчжоу ушло на второй план». Может быть, этот город действует на людей так успокаивающе и обнадеживающе? Дядю я давно не видел, зато несколько раз приезжал толстяк и просил помочь в оценке товара. Он, как ребенок, не может спокойно сидеть на месте. Сначала дела у него пошли в гору, он получил хороший доход — Но его натура такова, что сколько не заработает, все потратит в два раза быстрее. Довольно скоро он сообщил мне, что оказался на мели. Я спросил о подробностях, и он рассказал, что потратил много денег на открытие магазина в Пекине. Сетовал, что времена сейчас такие. Раньше, имея товар на 10 тысяч долларов, можно было не волноваться о своем существовании. Тем не менее, думаю, он лукавил, потому что несколько раз приводил ко мне клиентов с пекинским акцентом и даже предоставил мне кое-какой товар. По-видимому, дела у него были не так уж плохи. В тот день я вчистую проигрывал соседу, оставшись только с двумя конями». Сжав зубы, я упорно не признавал поражения и пытался продержаться, пока время обеда не закончится. В это время с улицы послышались крики и проклятия. Я поднял глаза и снова увидел толстяка. Несмотря на ругань, он выглядел так, словно дела у него шли хорошо. Моему соседу доводилось иметь дело с толстяком, и радости при его появлении он не выказал, быстро собрался и ушел к себе в магазин. Я был даже рад такому повороту, не пришлось деньги за проигрыш отдавать, и спросил толстяка, кто посмел его так огорчить. Продолжая материться, он объяснил, что вез в Ханчжоу две фарфоровые вазы. Одну по дороге разбил и не смог найти никого, кто бы возместил ему убыток. Теперь оставалось только дуться и обижаться на самого себя. Что он и делал. Давно зная его, я мог только посмеяться. Зачем было толкаться в поезде, когда от Пекина до Ханчжоу можно лететь самолетом? У него совсем мозги вытекли. Толстяк обиделся. «Да что ты знаешь! При посадке на самолет теперь строго досматривают, а я не последний человек в Панзя-юане. И давно под пристальным вниманием властей, а сейчас в Пекине проходят много международных мероприятий, шерстят всех. У меня милиция скоро в магазине поселится, бизнес в столице мельчает, только и остается ездить на юг, до вас все эти новшества еще не докатились». «В Дзянане сложно вести бизнес, но доходно. Вот только женщины у вас в Ханчжоу бешеные. Ты же знаешь, что я человек культурный. К женщинам не пристаю. Просто хотел поговорить, пока едем. В результате получил по морде, вазу разбил». И какой дурень сказал, что женщины ханжоу ласковые, как текущая вода в жаркий полдень. Да будь ее воля, она б меня живьем в кипятке сварила. По-моему, это не вода, а кислота серная. Толстяк не мог остановиться, рассказывая все в мельчайших подробностях, и я понял, что произошло. Девушка в поезде была худенькой и сильно накрашенной. Толстяку такие не нравились. Да еще она начала возмущаться, что в поезде плохо пахнет. Естественно, запах был от ног толстяка, но ему же слишком скучно просто слушать жалобы окружающих. С ответом он не задержался, заявив «Старшая сестра, ты такая красивая, но почему такая худая? Ты на брюки свои посмотри, между ног ветер свистит. Если на передок пропеллер приделать, а на жопу фонарь повесить, можешь пердеть и работать ветрогенератором». За что и получил по губам. Выслушав до конца и нахохотавшись в сласть, я сказал, «Радуйся, что только по морде схлопотал. Она вполне могла и заявить на тебя». «В курсе, что есть такое слово — хулиганство. Так вот то, что ты сделал, — это оно!» Толстяк, ухмыляясь, отмахнулся, заявив, что выглядела она как проститутка. «Да никто бы ей с такой рожей не поверил. Что я к ней приставал, я определенно выгляжу жертвой в сравнении с ней!» Я решил подкинуть ему хорошую идею, сказав, что не обязательно доставлять товар лично. Разве ты не знаешь, что в мире существует такая услуга, как экспресс-доставка, а еще можно немного вложиться и открыть собственную курьерскую контору? Логистика приносит хороший доход, а когда освоишься, то сможешь с грузами передавать пару-тройку антиквариата. Это совсем несложно». Но толстяк всегда соображал плохо, он просто не воспринимал сложностей, когда надо сделать больше двух действий сразу, поэтому даже разговаривать со мной не стал. «Кстати, о деньгах!» — Дело не во мне, толстяке, а в том, что ты, подлец, меня совсем не ценишь. Последнее время мне скучно, только зарабатывают чертовы деньги, а тратить много неинтересно. Мы все должны заниматься тем, к чему сердце лежит, верно? Между прочим, твой третий дядя не нашел нового дзя -ламу. У тебя от него не было новостей? Я ответил, что давно не встречался с ним». Мне кажется, после нашего разговора между мной и третьим дядей словно кошка пробежала. Мы оба странились друг друга. Хотя мне есть, что у него спросить при встрече. Толстяку было все равно, и он только попросил. «Если появится какое-нибудь дело, про меня не забудь. Последние несколько месяцев у меня прямо руки чешутся». «Ну, конечно, просто руки чешутся. Разве толстяка может волновать что-то, кроме наживы?» Посмеявшись про себя, вслух я ответил. «Толстяк, ты от рождения такой странный. Чем больше денег видишь, тем ненасытнее становишься». Не смущаясь, он заявил. «Одна гора высокая, другая еще выше. В Панцзянь-Юань теперь много толстосумов захаживает. Торговцы один за другим богатеют». Хорошие вещи быстро по частным коллекциям расходятся. Не сердись, но в богатстве нет ничего плохого. Это сейчас даже популярно. Нельзя жить одним днем, надо брать от жизни все. Если есть деньги, меньше проблем. Богатые живут спокойнее. Рассмеявшись, я согласился с ним. В этот момент в магазин зашел посетитель и, улыбаясь, звонким голосом спросил. «Хозяин, вы еще открыты?» Толстяк подтянул ноги, посмотрел на вошедшего и ухмыльнулся. Ха, «Это ты?» Оглянувшись, я увидел Анин в футболке выше пупка и в джинсах. Такой я ее не привык видеть и не сразу узнал. За прошедшее время я даже не думал с ней связываться. Пару раз интересовался, что она поделывает, но новостей не было. И вот она пришла по мою душу. Это прямо удивительно. Анин проигнорировала вопросительный взгляд толстяка, только злобно зыркнула в его сторону, изящной походкой обошла магазин и кокетливо обратилась ко мне. — неплохой магазинчик, все такое древнее. А что она хотела увидеть? Антикварный магазин с сюрреалистическим декором? Очень осторожно я спросил ее... «Ты тут не частый гость. Что ищешь?» Она взглянула на меня, явно разочарованная, вероятно, почувствовала мое отношение. Сделав выразительную паузу, она ответила. «Ты всегда был очень прямолинейным, но раз мне не рады, тоже буду говорить прямо. Я пришла, чтобы поужинать. Пригласишь?» Примечание переводчика. Панзя-юань — крупный антикварный рынок в Пекине, известный на всю страну.